В эфире Посиделкина. Здравствуйте, дорогие дети! Кто из вас слушал начало первой сказки попугая, тот знает, что прекрасная Розалинда осталась утешать старого короля, у которого пропала дочь. А кто не слушал, тот может узнать об удивительных приключениях Розалинды из нашей сегодняшней передачи. Итак, слушаем продолжение первой сказки попугая.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 А этому старому королю я помогу Хоть немного забыть свое горе И она осталась Розалин допела королю песенки Или рассказывала смешные истории Чтобы позабавить его А когда король занимался своими королевскими делами Или спал, а поспать он любил Девушка гуляла по дворцовым садам Однажды она заберела в самый глухой угол старого парка К полузаросшему пруду Над прудом стояла башня, закрытая на семь ржавых засовов. Неровные камни, из которых она была сложена, обросли диким мхом или шайником. Розалинда села у пруда и принялась смотреть, как паук плетет паутину у двери в башню. Паук работал усердно, не прошло и часа, а уже вся дверь была заткана серебристой частой сетью. Ни комар, ни мушка не пролетит. Подивилась Розалинда мастерство восьминогого ткача и вернулась во дворец. Пришла она к пруду и на следующий день смотрит, паутина вся порвана. Что за диво, подумала Розалинда, видно, кто-то входил в башню. Да нет, не может этого быть. Розалинда просидела у пруда до самого вечера, но кругом было тихо и пусто. Другая девушка ушла бы себе, да и все тут. Розалинда тоже ушла, но, ступая по траве, расправляла за собой каждый согнутый стебелек, каждый примятый листик. А на следующее утро трава оказалась притоптанной, значит, все-таки кто-то приходил. Вот какая хитрая была Розалинда». На этот раз она и вечером не вернулась во дворец, спрятала за кустом шиповника и просидела там до самой полуночи. Ровно в полночь послышался свист, и на берег пруда прилетел дракон, подполз к башне, ударился о землю и превратился в старика. Старик снял шею, шеи, висевшей на длинный Цепочки золотой ключик И повел им по двери Слева направо И вот тяжелая дверь С семью ржавыми засовами Бесшумно распахнулась Старик вошел в башню А бесстрашная Розалинда На цыпочках проскользнула за ним И только она Успела проскользнуть Как дверь также тихо затворилась Розалинда притаилась В темном углу и стала ждать Что будет дальше Старик зажег светильник. Летучие мыши метнулись в стороны. Тут Розалинда увидела, что на соломенной подстилке сидит девушка, не старше самой Розалинды. «Что ты мне сегодня скажешь?» — спросил волшебник. «Потому что всякому ясно, что старик был волшебник». Но девушка молчала. И. Э «Да ведь я забыл тамкнуть твои уста!» — воскликнул старик и провел по губам девушки слева направо золотым ключиком. «Так что же ты скажешь?» — повторил он. «Нет!» — сказала девушка. Волшебник так разозлился, что дважды стукнулся о землю. В первый раз он превратился в дракона, во второй — опять в старика. «Гадкая, непослушная девчонка!» — закричал он. «Рано или поздно ты скажешь да!» «Нет!» — сказала девушка. «Ну ладно, ладно», — проворчал волшебник, — «теперь поедим». Я и сам порядком проголодался. Он топнул ногой, и на этом месте появился столик, уставленный яствами и напитками. Старик и девушка принялись за еду. У Розалинды в темном углу просто слюнки потекли, она ведь тоже целый день ничего не ела. Наевший старик сказал, «После сытной еды меня всегда в сон клонит. Женщины любят поболтать. Если говорить ни с кем, они разговаривают сами с собой. Поэтому я не стану сейчас замыкать тебе уста. Болтай, пока я сплю. Но чтобы ты не убежала, я замкну тебе руки и ноги. Волшебник снова топнул. Столик исчез. А вместо него появилась мягкая лужа, покрытая коврами. Потом он взял свой ключик и провел по рукам и ногам девушки справа налево. И вот уже девушка, словно скованная тяжкими цепями, не может даже шевельнуться. Волшебник повалился на ложе и в ту же минуту захрапел во всю глотку. Тут девушка и вправду заговорила. Она принялась горько жаловаться на свою судьбу. «Ах, я несчастная!» Вот уже целый год, как я томлюсь в этой темной башне. Злой волшебник выпустит меня, если я соглашусь украсть для него корону моего отца. И каждую ночь я говорю ему «нет». Ведь если я скажу «да», волшебник примет облик короля. А мой бедный отец превратится в мула, на котором возит воду. Верно, я тут и умру, потому что никогда не скажу этого «да». Не плачь. «Сестричка!» – прошептала Розалинда и подошла к девушке. Она тихонько сняла с шеи спящего волшебника цепочку с ключиком и быстро замкнула руки и ноги старика. Ведь она все видела, все приметила из своего темного угла. Потом Розалинда освободила девушку и, открыв тем же ключиком двери башни, побежала вместе с ней во дворец. сколько было пролито счастливых слез, когда король увидел свою дочь живой и невредимой. На следующий день Розалинда сказала королю, «Теперь у вас есть ваша собственная дочь, и я вам больше не нужна. Очень прошу вас, дайте мне карету, чтобы я могла вернуться в дом отца». Но король и дочь короля до тех пор упрашивали Розалинду не покидать их, пока она не согласилась погостить еще немного. Пошли тут балы и празднества. Девушки так подружились, что стали называть друг друга сестрами. А волшебника король велел взорвать вместе с башней и на этом месте насыпать высокий холм. Вот и все. Попугай важно поклонился и сказал, «Теперь вы знаете, как умна, добра,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 Смелая и прекрасная Розалинда помогла дочери короля и самому королю избавиться от злого волшебника и разрушила колдовские чары. А теперь немного познакомимся с историей. Почти две тысячи лет назад, когда люди только начали исповедовать Христа и учиться по евангельским заповедям, на свете было много колдунов, магов, языческих жрецов, которые строили храмы для своих ложных богов. Они требовали, чтобы люди приносили жертвы этим богам, а кто не соглашался, того жестоко мучили и убивали. Но бывало и так, что языческие маги видели силу христианской веры и оставляли свои заблуждения. Я расскажу вам историю про мага. Давным-давно в Антиохии жил человек по имени Киприан. Он был язычником и занимался волшебством. В этом же городе жила девушка по имени Иустиния. Она была христианкой. Аглоид, богатый и знатный юноша, хотел жениться на ней, но получил отказ – Тогда он обратился к Киприану, чтобы при помощи магии склонить Иустину к браку. Киприан прибегнул к волшебству, но ничего не мог сделать. Тогда он понял силу Христа и сам обратился в христианскую веру. Стал священником и епископом. Иустинья постриглась монахиней и была назначена игуменей монастыря. Язычники донесли на них правителю страны. По приказу императора святых мучили, а затем предали казни. Души святых Киприана и Устини Господь забрал Царствие Небесное. А мы должны помнить, что страданиями и верностью мучеников укреплялись на земле истинная вера и постепенно распространилась по всему миру. Но все-таки колдуны и маги могли причинить людям много зла. Об этом мы узнаем в следующей части нашей сказки. До свидания до новых встреч в посиделке.